«Нищих остается десять тысяч. Так это, по-вашему, весь житомер?» Слушательницы испуганно переглянулись. «А я отыскал хозяев и сообщил им, что вышесказанный молодой человек украл из столовой две серебряных ложки. Вот, читатель, мой тебе подарок. Пытаясь занять общество анекдотами, всем выше вышеизложенным руководствуйся. Тогда процветешь».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 расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые, не глаза, эти молодцы, имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех. А почему? Очень просто. Первые красавцы не знают, с какого бока подойти, как взяться за дело, вторые же кривоногие обладают этим священным даром в такой же степени, как кубелик играет на скрипке.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 Жены ближнего и не желать Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он же делается дальним, и, значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает.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 Белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонить перед ней колено со словами «Ангел мой, я не могу жить без тебя, будь моей женой». Что вы помилуйте, ведь я замужем, я вас разведу с мужем, но у меня дети, детей отравим, новые будут. Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку.